«Одна?» «Да». Холстром глубоко вздохнул с облегчением. «Как ей удалось выйти? Где она сейчас?» «Она воспользовалась ложным аварийным вентилятором в скале северного периметра. Она уехала на велосипеде». «Там не было охраны?» «Она оглушила их». «Но посты службы безопасности...» Они не заметили ее, признался салда. Она очевидно не в первый раз уходит этим путем. Она вошла под деревья и обошла все наши деттекторы. Конечно, подумал Хелстром, велосипед. Почему велосипед? Куда она поехала? А где она взяла велосипед? Это тот, что мы отобрали у внешнего. Как так? Почему его не отправили на утилизацию? Инженерам он зачем-то понадобился. Они думали о производстве собственной модели для ускорения доставки нужных материалов на нижних галереях. В каком направлении она уехала? Хеллстром встал с постели. Который час. Он посмотрел на стенные часы. «Три пятьдесят одна ночи». Она очевидно поехала через Памарский мост. там есть следы в город? зачем? Охохрана, которую она оглушила, утверждает, что она была в одежде внешних, сказал солдатда. И с костюмерной сообщили, что исчезло меховое пальто. Она опять побывала на складе. Мы пока еще не выяснили, чтоей там понадобилось. «Как давно она ушла?» — спросил Хеллстром. Он сунул ноги в сандалии. Было холодно, но он подумал, что это по причине замедленного кровообращения. М -м, «Почти четыре часа», — сказал Салда. «Охрана находилась без сознания довольно долго». Он потер заживающую рану на щеке. «Я уверен, что она направилась в город». двое прошли по ее следу так долго как позволяла осторожность пируджи сказал хелстром что она поехала соединиться с пируджи ну конечно позвать линка и нетхелстром покачал головой солдат дрожал от нетерпения но этот велосипед в Принадлежал одному из агентов Перуджи. Кто может узнать велосипед? Вряд ли они его свяжут с пропавшим агентом. Фэнси же не скажет ему, откуда взялась эта машина. Вы уверены? Уверен. У Фэнси голова работает только в одном направлении — бридинга. Мне бы следовало понять это, когда я смотрел на ее атаку на Перуджи. Этот человек далеко не глуп, она может ему сказать что-нибудь важное, даже не подозревая того. Нам об этом мы не должны забывать, но сейчас надо связаться с линком, а сообщи ему где она сейчас находится и пусть он проследит чтобы они не взяли ее к себе для допроса. руджи, безусловно, находится под постоянным наблюдением своих людей. В районе мотеля следует действовать с максимальной осторожностью, по возможности избегая привлекать к себе чьё-либо внимание. Салда ошеломленно смотрел на Хелстрома, не в силах произнести ни слова. Он ожидал, что тут поднимет по тревоге все наличные силы. Его реакция непона. А «Были еще проявления возмущений?» — спросил Хеллстром. «Нет. Усиленная вентиляция, похоже, помогла. Фэнси готова к оплодотворению, к нашей выгоде, если она забеременеет от внешнего. В такие периоды ее поведение предсказуемо». Салда стоял, восхищаясь мудростью Хеллстрома. Я знаю, что она взяла со склада ампулу сказал хелстром